Глава двадцать шестая. Ну что, какие у нас дальнейшие планы? Фея была неутомима и, пользуясь тем, что ее отвлекся на еду, потянула шаловливые ручки к моим штанам. Но Марина, сидящая с другой стороны, была настороже и покушение на мою честь было остановлено на полпути. Но Фею это нисколько не смутило, и попытки прорвать оборону продолжились. Лиза сегодня с нами не была, потому как у нее сейчас проходило жутко важное совещание студенческого совета. На ногу эльфейки, сидящие напротив, ползущую по моей ноге вверх, я не обращал внимания, потому как по другой ноге, повторяя такой же маршрут, ползла нога вампирши. Почти у самой цели они встретились и завязалась нешуточная борьба, результатом которой точно был бы омлет в моих штанах. Но вовремя поставленный мой щит с честью выдержал это испытание. Пока девушки с азартом атаковали и отражали атаки снизу, они совершенно забыли про верх. Воспользовавшись этим, Марина взяла ложку и больно стукнула каждую из них по голове. Как я уже говорил, она бдит и блюдет мою честь и все такое. Им самим видите ли мало, чтобы еще кого-то ко мне подпускать. Самки озабоченные. И ладно бы Люда опытная женщина, ну или Марина, у которой вообще тормоза в постели слетают. Но Лиза-то, Лиза! Оказалась такой скромняшкой, но вот дорвалась до сладкого. Дальше продолжаем наши тренировки на базе и ждем жуткого учителя, про которого я слышал только очень плохое. «Насколько плохое?» Влезла фея, морщась и потирая голову, по которой ей только что еще раз прилетело ложкой. Его даже богини боятся и называют старым извращенцем. «Прикольно!» Воодушевленно кивнула она. «Мне бы твой оптимизм», — ответил я, чайно зевая. «Нет, с этими ночными оргиями надо что-то делать, иначе помру от недосыпа. С каждым днем раздражение росло, и еще немного я точно взорвусь. И самое главное, на этих ничего не действовало». Пробовал закрывать дверь. Взламывали, как и окно. Пробовал прятаться. Находили. Один раз даже пошел на крайние меры и выпил какую-то дрянь, чтобы у меня не встал. Так вылечили за пару минут, причем повернув эффект так, что стоял всю ночь и весь следующий день. «Бесчастный Ронин! Вызываю тебя на дуэль!» раздалось у меня из-за спины. Обернувшись, я словил четкое чувство дежавю. Вот так же меня вызывал Ахмед, пусть боги примут его заблудшую душу. «Ты кто?» хмуро посмотрел я на парня, затянутого в мундир второго курса сержантскими знаками различия. Йоджи Тайятоми, наследный князь из провинции Кюго. Да мне плевать, откуда ты! – прервал я его. Надо тебе чего? Из чего ты решил, что для тебя сегодня хороший день, чтобы сдохнуть? Прямо вот так утром проснулся и подумал: от чего бы мне сегодня не помиреть? Ручаюсь, так все было, да? Вы, проходя мимо меня, бросили в мою сторону взгляд полный презрения. Истинный даймё не может снести такого позора. Послушай сюда, жертва Харакири. У меня последние дни выдались очень напряженными, поэтому давай так: ты пойдешь куда подальше, найдешь высокое дерево и там повесишься. И быстро, им не напрягаться не придется. Да и родным твой труп доставят целости и сохранности, потому что после дуэли со мной от тебя вряд ли что-то останется. И все же я настаиваю. «Можно мне, командир?» Тяжелый орк вопросительно посмотрел на меня. «Валяй!» – вяло отмахнулся я. Получив разрешение, урт встал, повел плечами, разминаясь, неторопливо подошел к ничего не понимающему самураю и резко пробил его головой в лицо. От такого удара тот отлетел метра на два и еще проехался по полу столько же. «Эффективно!» – задумчиво произнесла Оливия. «Эффективно!» – задумчиво произнесла Оливия. «Но грязновато. Теперь кровь с пола вытирать. Я бы просто сломала ему руки. А ты, Тим, как-то размяк. Стареешь, что ли? Раньше бы ты сам ему врезал». К исчезновению из подразделения Светы вся наша группа отнеслась... Никак. Нет и нет. А вот Оливия это восприняла как добрый знак. И уменьшение конкуренции ровно на одного человека подарило ей второе дыхание. Поэтому она ненавязчиво пошла в атаку на мою крепость нравственности. Лень, отозвался я, жуя булочку с мясом, и никогда не делай работу, которую могут сделать за тебя. Да и урт все равно хотел размяться. Это бесчестно! Размазывая кровь по лицу, к нам опять подошел ударенный одаренный. Рядом с ним, как по волшебству, оказалось еще пять распохожим разрезом глаз и мозгов. И смотрели они на нас очень недружелюбно. Вот прям не хорошо так. Сиди, урт, не тебе одному развлекаться. Встал подниматься и за стола вампир. Мы тоже хотим размяться. Заныли девушки. Так, мне все это надоело. Хотите драки? Будет вам драка. Надеюсь, завещания все написали. Значит, дуэль до смерти шесть на шесть. Только магия. С арены уходят только победители. Если устраивает, то встречаемся через час на средней арене. Я не собираюсь биться со всеми, а хочу с тобой. Со мной много кто хочет. Да видишь ли, силы у меня не бесконечные. Да и парни меня не привлекают, ты уж простее. Что? Да я? Вы назвали меня мужи ложцем? Все же логично. Вот смотри. Ты обидился из-за какого-то взгляда? Потом сам себе придумал его причину и как истеричка прибежал качать права. По всем признакам ты неуравновешенная баба. А так как судя по вторичным половым признакам, простив штаны я к тебе лезть не буду, дабы проверить первичные. Ты мужик. Я делаю вывод, что ты мужи ложец. Он же садомит. Он же гей. Он же потикус. Он же много еще чего. Я ты Дуэль до смерти немедленно. Удар, и он опять отлетает назад, по пути сбивая с ног двоих из группы поддержки. Вой боли разорвал гул столовой, когда тот принялся крутиться по полу, держать за отбитые яйца. По первичным он тоже мужик, заметила Марина, и картина подула на кулак. У вас ко мне есть вопросы, предложения, претензии? Обратился я к стоящим японским, корейским, китайским господам. Нет? Тогда, если позволите, я закончу обед. А вы идите куда шли и друга с собой прихватите. Ну а если он прямо серьезно настроен умереть, то как его услугам, например, завтра с утра до учебы, до лекции, оно как-то убивается легче. В общем, до конца дня этот болезненный с надуманной причиной дуэли так и не появился. Мелькнула у меня мысль, что казачок-то засланный, но я отмахнулся от нее. В академии мне уже мало, кто смог бы чего противопоставить, разве что Громова, и то не факт. Мои силы росли, и сейчас я мог с уверенностью выйти против Архимага. Нет, затянувшуюся дуэль я не потяну точно, а вот по быстрому есть большой шанс, что справлюсь. Каналы укреплялись с каждым днем все сильней, источник рос. И думаю, где-то через год точно возьму следующую магическую ступень, а может и раньше. Так что домой я ехал вполне себе довольный жизнью, лишь с грустью отмечая, что скоро, как раньше, на огоньке в одиночку гонять уже не получится. Мои невесты поставили мне ультиматум, чтобы я ездил с ними, и так как доводов против у меня не нашлось, пришлось согласиться. Сообщение, пришедшее на Грис с пометкой «Важно», было внезапным и настолько неожиданным, что я едва не влетел в фонарный столб. Чёрт! Надо их так настроить, чтобы не загораживали обзор. Остановившись, я увидел, что оно отлейло. Если кратко, мне необходимо было приехать на совет магов, который уже начался. Решение взять её с собой было спонтанным, но правильным. Она взвалила на свои хрупкие плечи всю административку, почти не дёргая меня. Поэтому была в курсе всего, что происходит. Я даже подумывал поднять ей зарплату. Виделись мы с ней редко, и все, что нужно, она присылала на Глиз. Иногда заходя лично, если требовалась моя подпись. Сомневаться в ее преданности не приходилось, клятва на крови держала крепко. Встретив ее у ворот, я добавил место на огоньке и под ее восторженный вид скриванул в главную ратушу, где заседали маги. Я прибыл последним, за что удостоился парочке злобных взглядов. но дальше них дело не пошло. Высказывать вслух свое недовольство дураков не было. А вот нехрен! Раньше надо было сообщения присылать. И вообще у меня учёба и всё такое. Лейла, скромно устроившись рядом со мной, как и остальные секретари, достала планшет готовый к работе. Раз мы все собрались, тогда, пожалуй, начнём, заявил председатель совета Зирук, лорд из мира Арамандии. Крепкое, короткое, четырехрукое тело слегка зеленого цвета было наполнено мощью эфира. Архимаг, причем один из сильнейших, и с моей точки зрения смотрелся он очень экзотично. «На повестке дня у нас требование бургомистров города усилить охрану сети дорог. Твари из проклятого леса все чаще начинают досаждать жителям. Более того, участились открытия незаконных порталов». Да, этим занимаются стражи, но и нам оставаться в стороне не следует. К тому же застопорились исследования нашего мира. Географическое сообщество застыло на месте, и мы давно не видели от них обновленных карт. Если мы хотим, чтобы наш мир развивался, необходимо уделить этому внимание. Бла-бла-бла. Дальше пошел стандартный треп о том, как все хотят всем мира и процветания, при этом не выделяя на это ни копейки из собственного кармана. Я же заскучал. За время дебатов я успел покемарить, посмеяться, пожевать булочку и даже пару раз авторитетно кивнуть головой. И нахрена я им тут нужен, было непонятно. Но, как оказалось, причина все же была. «Князь!» В конце всех споров, когда я уже стал откровенно зевать, ко мне обратились напрямую. А почему вы молчите? Вам не интересно участвовать в жизни нашего мира? Вы не хотите помочь ему? И чем же я могу ему помочь? У вас много воинов. Почему бы не выделить их в качестве сопровождающих? А еще лучше организовать блокпосты с охраной на ключевых местах дорог. Но предположим, мои люди и так этим занимаются. Но вы, я так полагаю, предполагаете расширить их действия. И за чей счет будет это производиться? «Вы же понимаете, что финансирование урезано?» «Чушь! Я совсем недавно влил в казну нашего города не менее четырех миллионов золотых, и на этом останавливаться не собираюсь. Бюджет уже лопается от денег, которые лежат мертвым грузом. А вы, я так понимаю, просите меня еще больше выделить денег? С какой стати?» «Но, князь, ни у кого нет столько воинов, сколько у вас!» «Вот и прекрасно!» Платите им и они будут в вашем распоряжении. Все контракты пойдут через гильдию наемников, принадлежащую вам, которая решит, сколько, куда и кого посылать. Поймите, господа, я щедрый человек, но не дурак. И я, кстати, пока не услышал, кто из вас и чем собрался помогать миру. Пока я слышал лишь разговоры, а вот с меня вы требуете действий. Мы здесь и собрались, чтобы выработать единую стратегию. Так, уважаемый Зирук, у меня нет ни времени, ни желания предаваться пустой болтовне. Хранитель возложил на меня ответственную миссию, и я не могу, как вы понимаете, его подвести. Поэтому с этого момента меня на данном собрании будет представлять Лейла. Она мое доверенное лицо, и я ей полностью доверяю. Нашу позицию насчет бойцов мы озвучили. По остальным вопросам обращайтесь к ней. Жду от вас протокол заседания с конкретными решениями. Всего доброго. Расклонившись со всеми, мы встали и вышли за дверь. И только там я позволил себе разразиться чуть слышным матом в огород чёртовых бюрократов. Войдя на улицу, мы неспешно поехали домой. Найди человека, который займется распределением наемников. Плата стандартная. Нехер им сидеть в поместьях и в потолок плевать. Тот, кто будет контролировать дороги, тот будет контролировать те грузы, что пойдут по ней. И найди того, кто связан с контрабандистами. Надо этих тварей на ноль помножить. Мне тут левые порталы не нужны. Обратись к Короткевичу. Пусть сформирует боевое звено и разошлет по всем городам людей. Я хочу знать, где их база и кто контролирует. А вот когда у меня будет вся информация, тогда я и схвачу совет за яйца. Уверен, кто-то из них точно замешан, если не все. Слишком долго сидят на своих местах и не чухаются. И составь мне досье по каждому из них. Эх, чую работы прибавиться, а я так хотел отдохнуть. Поняла и все сделаю. Кивнула Лейла, записывая мои приказы в планшет. Да, забыла сказать, что строительство парка аттракционов началось. Правда, там есть отступление от первоначального плана. В какую сторону? В сторону удорожания. Дополнительная сумма более пяти миллионов золотых. Хорошо, я поговорю с близняшками. Инициативу я люблю. Смогут обосновать? Оставим как есть. Нет, вернемся к изначальному плану. Все, работай. А мне надо подготовиться. Чувствую напряжение в эфире. Точно не сегодня, завтра учитель объявится. Где-то. Обмануть меня хочешь ты? Чувствую свет в тебе и за красивыми речами подвох ощущаю. Конечно ощущаешь. Я ведь бог равновесия, а не то, что некоторые. Но свет в тебе сильнее сейчас, а значит коварство замыслел. Против бедного учителя пойти хочешь ты? Место его занять желаешь? Учитель от чего? Жертвоприношений и разврата, так таких много у нас. Мне иное от тебя надо. Но думаю, не зря ли я к тебе обратился. Сомнение – первый шаг злости, а злость – плащ темы, что оберегает нас от лукавства света. Баланс пытаешься ты соблюсти, да не выходит у тебя. Сердце твое холодно и давно не бьется. «Мертвец передо мной, пытающийся играть в живого!» «Богу для жизни не нужно сердце, от него все проблемы. Путь Бога – одиночество!» «Старую сказку, как истину, в которую поверил, повторяешь ты. Но не находишь правды в этом. Боялся холода одиночества, да сам пустил его в себя». — А теперь, чтобы согреться, искусственно разжигаешь в себе огонь. Но не греет он, лишь опаляет. — Так, хватит мне тут мудрствовать. Тот же мне магистр Йода нашелся. — Не смей меня сравнивать с этим немощным карликом! — взвелся собеседник хранителя, что при его малом росте смотрелся комично. Двое стояли на краю высокой скалы, которую омывали волны злого моря. Неприветлив был мир к тому, кто пришел в него с недобрыми мыслями. Однако ж не мог противиться воле хозяина и не убивал его до поры. Светлая сторона манит добром, которая всегда оборачивается злом. Тьма честна, свет лжив. И пока по моим каналам будет течь сила, будет она темной. И я сейчас честен в отличие от тебя. Чего хочешь на самом деле ты? Зачем возиться с этими смертными? Знаешь ведь ты меня и чему учить буду тоже знаешь. Вот и скажи, к чему все это? Я хочу, чтобы он научился понимать, где добро, а где зло. Он аватар воля, и часто будут возникать ситуации, когда зло будет казаться добром и наоборот. И меня для этого позвал ты. Посмотри на воду, хранитель. Чувствуешь, сколько боли и зла происходит в ней? Можно сказать, что вода плохая. Посмотри на землю. Разумные на ней веками лили кровь. Можно сказать, что земля зло. Это понятие настолько смазано, что ты и сам не знаешь ответ. Так скажи. Чего ты на самом деле хочешь, раз позвал именно меня? Делай свою работу так, как привык, а я посмотрю, что получится. Замыслы богов оставь богам. Услышал тебя я, хранитель, и плату за мою работу ты знаешь. А теперь хочу я посмотреть, насколько стал сильней. Сегодня поражение познаешь ты. В его руках возник световой меч, горящий красным огнем. Не надоело? Усмехнулся парень, и в его руках возник такой же, только светящийся голубым. Нападай, гость, но、ну、не сильно злись, как в прошлый раз, когда проиграешь. Да прибудет с тобой сила! Сила – это я, – ответил тот хищно осколившись и взмахнув мечом, черной тенью полетел на хранителя.